Глава 10. Святилище под Голомараном. Смерть не пришла. Дисс не умер пока что. Кабоника задрожала, по всему её массивному телу прошла рябь. Щупальце, которое вдавливало его в ледяную скалу, отвалилось и упало на пол. Джиз инстинктивно ударил по нему. Оставшееся крыло-нож глубоко вонзилось в неподвижную плоть. Остальные щупальца тоже поникли. Он насчитал 7, 8, 9 отростков, которые валялись бесформенной кучей. Воздух пропитался адреналином, потом и запахом густой тёмной крови. В лучах двух оставшихся световых сфер проступали дёргающиеся конечности монстра, а также куфа, которая безжалостно колола своим кальциевым кинжалом. Чвак, чвак, чвак. Дисс, спотыкаясь, подошёл к ней, призывая остановиться, и в этот момент ей в лицо брызнула чёрная кровь. Он резко выкрикнул её имя. Старуха вскинула голову, фокусируя взгляд на нём и взмахнула сталогмитом, чтобы погрузить его в грудь талортая. Дисс отпрянул. Кончик кинжала разминулся с ним на волосок. "Эй!" Её глаза расширились от осознания того, что она едва не наделала. Старуха снова посмотрела на Диса, потом на жирный и волосатый кошмар, неподвижно лежавший перед ними. Во время боя она потеряла свои рукавицы, и Дис увидел, что пальцы у неё тонкие и костлявые, а суставы усеяны ритуальными чернильными точками, выцветшими от времени. "Где он?" прокаркала старуха. Дис оглянулся на тварь, на огромный мешок в центре клубка отростков, который уже оседал, как сдутый дережабль. Глаза безжизненно наглядели из-под жёсткой игривой толстых спутанных волос. Дисс невольно принялся разыскивать зрачок, который проткнул Рой и почувствовал какое-то нелепое уважение, когда нашёл рану, из которой даже после смерти продолжала сочиться кровь. Но самого Роя нигде не было видно. Неужели твари его сожрала, или глаз лежит придавленный её тушей? Если так, то кто же убил чудовище? Уж точно не Куфа с её жалким подобием оружия. Кобоников вспучилась, всё её тело задёргалось. Куфа отбежала назад, будто паук ко мне пряд. Дис инстинктивно принял защитную стойку. Оба приготовились ко второму раунду. Зверюга ещё не издохла, или же издохла? Из тела твари словно ракета вырвалось длинное золотистое клинок, разрубая зверя изнутри. Кожа и жир отлетели в сторону, и из брюха выскочил Маркион Росс с мечом в руке. Шлем его был заляпан кровью. Хвала тропе, за куда хтолокуфа отбросив свой сталагмит. Я знала, что ты живой. Удис уже напротив от благоговения перехватила дух. Вы невероятны. Я дурак набитый, ответил ро, погасив клинок. Нельзя было попадаться в ловушку, тем более так близко к награде. Награде? старуха фрищурилась. К уравнителю. Он выдержал её взгляд, Затем посмотрел на труп чудовища. «Это тварь!» «Кабоника!» «Да. Они охотятся в одиночку?» Куфа хихикнула. «Ты видел, каких она размеров?» Рох мыкнул и снял маску, чтобы прочистить фильтры. «Нагляделся ближе, чем хотелось бы». «Клянусь тропой!» выдохнула Куфа, уставившись на его лицо. «Это татуировка!» Выражение лица рос мягчилось. Серая кожа потемнела вокруг серебристых значков, которые были на ней вытравлены. Больше всего это лицо напоминало фрагмент звёздной карты. Это пустяки. Мы оба знаем, что это неправда. Куфа, ответь про тварь. Старуха покачала головой. Они ревниво охраняют свою территорию, дорогой, мы не встретим на протяжении многих километров. Тогда продолжим путь. Он протёр визор краем плаща. Далеко ещё, даже святилище, самое большее минут 20. Ты разве не чувствуешь? Вместо ответа Роп повернулся к Дису. Его тёмные глаза глядели на запястье Талартая. Ты ранен. Постяки. Уверен. В качестве демонстрации Дисс согнул сломанную руку. Кости уже срастаются. Невероятно. Только не для толартаев. Мы быстро исцеляемся. Вижу. Но что с твоим ножом? Вот он, сказала Куфа, отыскав изогнутый клинок при свете дроидов-ламп. Она вернула оружие Дису, окинув взглядом трещину, которая фактически расколола лезвие надвое. Жаль, что его не починишь так же легко, как твоё запястье. Дис разрубил воздух, проверяя вес клинка, и недовольно фыркнул. Баланс нарушен, спросил Ро. К сожалению, да. Дисс поборол желание швырнуть оружие на землю. Он выковал этот клинок ещё в прошлой жизни, и вот теперь нож сломался. Так да, хорошо, что у нас есть ещё вот это, сказала Куфа, подобрав с пола свою бластерную винтовку. А она понадобится? спросил Дисс, вновь повернувшись к глазу. Я думал, мы направляемся в святилище. Без единого слова Ро перешагнул через щупальцы и двинулся в тень. Дис не понял, что именно почувствовал, когда они наконец дошли до цели, но это определенно застало его врасплох. Желудок стянуло узлом, голова закружилась будто от удара. Он пошатнулся, выронил сломанный крылонож и налетел на стену. Ро во мгновение ока оказался рядом и помог Талортаю удержаться на ногах, которые вдруг стали слабыми, как у птенца. Всё нормально? спросил Ро. Вроде да. Тяжело дыша, Дис открыл глаза. Они оказались в просторной пещере. Дроиды и лампы парили высоко над головой. Впереди раскинулось замёрзшее озеро, по которому уже топало Куфо, разведя руки для равновесия. Дис выпрямился, тяжело дыша. Что во имя Талора с ним случилось? «Идти сможешь?» «Конечно», — заплетающимся языком ответил пилот. Он взглянул под ноги. Выпавший крыло-нож разломился надвое. Дис оставил его лежать на земле и побрел следом за Ро, который по-прежнему нес шлем под мышкой. Каждый шаг давался с трудом, хотя они еще даже не дошли до льда. Дис не мог взять в толк, что же стряслось. Нет, это не могло быть запоздалым шоком после нападения твари. За свою долгую жизнь он побывал в передрягах и похуже, намного хуже. Куфа опустилась на четвереньки и полезла через неописуемо узкую щель в дальней стене. Дис и Ро последовали за ней, и Таллартай едва совладал с паникой, когда меховая шуба зацепилась за камень. Он затрепыхался, не в силах сделать вдох, пока Рони сунул руку в щель и не выволок его наружу. Можешь стоять? спросил Глас. Могу. Дис выпрямился, опёршись о стену. Тело его казалось таким же тяжёлым, сколь лёгкой была голова. Что это? Нехватка кислорода? На такой глубине это не исключалось, но здесь явно крылось нечто большее. Всё было как в тумане. Перед глазами плясали огни. Потребовалась вся сила воли, чтобы не свернуться клубком. Рона против уверенно шагал вперёд, заворажённо глядя по сторонам. «Это оно!» — с восторгом в голосе прошептал глаз. «Светилище под Галамараном!» Они оказались в еще одной пещере, даже больше первой. Куфа торопливо засеменила вперед, направляясь к компьютерному терминалу, встроенному в стену. Она нажала несколько кнопок, и высоко между сталактитами зажглись осветительные панели, залив гостей с лепящим светом. Воздух был неподвижен, он как будто застыл в почтении, и Дис мог поручиться, что улавливает слабый запах благовоний. Вдруг перед ним возник ро, появившийся так стремительно, что Дис едва не выхватил оставшийся клинок. Почему он не почувствовал приближение ро? Это священное место сказал Глаз, но Дису было трудно сосредоточиться на значении слов. Все казалось нереальным. Гудение светильников, скрип кожи ро, солнце, нещадно полившее сверху свечного неба Талора. Дис тряхнул головой, пытаясь прогнать на вождение. Он был не на Талоре. Он был подо льдом на далекой от дома планете, где обитали чудища с щупальцами, шерстью, зубами и... «Ты недостоин!» Он резко повернул голову и увидел перед собой отца. Но этого не могло быть. Отец давно умер. — Ты должен покинуть это место! — лицо Талартая исказилось от гнева. — И не смей возвращаться! Ноги Диса подогнулись, и он ударился коленями о мерзлый камень. — Дис? — Не отец. — Ро. И еще один голос. Писклявый. Женский. — Он очищается, — услышал пилот слова Куфы. Такова мощь уравнителя. Весь мир мельтешил будто неисправная голограмма, переключаясь между пещерой и Отцовским домом, каким он его запомнил в далёкий день своего изгнания из Толора. Ты навлёк позор на семью, снова отец а за ним ро. Хочешь на него посмотреть? На кого посмотреть? прокаркал Диз. Рох ныкнул. Того, ради кого мы и проделали весь этот путь, конечно. Дизу не хотелось ни на что смотреть. Ему хотелось одного намертво залепить глаза, чтобы не видеть, как ро превращается в фигуру отца и обратно. Может, его накачали наркотиками, или в камне был какой-то токсин, который попал в кровь, когда он протискивался в щель. "Вставай, колдун!" заорал отец. "Вставай!" Но ну, снова ро, который схватил Дизу за руку, поднимая на ноги. "Так хочешь посмотреть или нет?" Дис не нашёл сил ответить, не нашёл сил сопротивляться, когда его вели, тащили, нет, всё-таки вели по пещере. Крыла на жею у него больше не было. Куда они делись? Он мысленно представил их себе. Один сломанный лежал в первой пещере, другим он перерезал горло отца. Нет, не так, конечно. Он перерезал горло Шрамакола, горло кобоники. Что это, горло? Снова арка, снова проход. «Пещера за пещерой. На полу кости. Кости гуманоида. Его кости. Нет, что за глупость? Он же не умер. Или умер?» «Колдун!» Голос отца раздавался эхом внутри головы. Черепа на полу, скелеты, браслеты на оголенных запястьях, грудные клетки в замороженном тряпье. Дис чувствовал холод, чувствовал тепло солнца Таллора. Дис чувствовал холод, чувствовал тепло солнца Таллора, чувствовал гнев отца, кровь отца, хлынувшую из раны на его горле, горле, которое вспорол он сам. Слышал крики старейшин, изгонявших его из гнезда, снова и снова обзывая колдуном. Эти крики он пытался заглушить в сотне притонов на сотне планет. Это было в прошлом, но это было и в настоящем. Он был на Талоре, и он же был в пещере, поддерживаемой Ро и Куфой в животе шевельнулся страх, и он сам не знал почему. Талартаю подобало быть храбрым, но он не был талартаем, больше не был. Он был негилом. Негилы не боялись никого, это другие боялись негилов. "Я не могу идти дальше", прохрипел Дисс, желая одного поддаться немощи и рухнуть на пол. "Ты должен", настаивал Акуф. "Ты должен увидеть". Всё прояснится. Гляди. Ди исповедовался. Его провели в меньшую пещеру, стены которой за сотни лет почернели от свечной копоти. Впереди стояли четыре фигуры, безмолвные и неподвижные. Каждую покрывал густой слой ине. В руках они сжимали длинные кривые мечи. Нет, не так. Руки и были мечами. Это были дроиды, давным-давно выключенные. Их суставы замёрзли донемертво, головы были почтительно склонены, будто в мольбе. "Присмотрись", велел Ро. Диш шагнул вперёд, высвободившись из объятий своих спутников. Впереди дроидов что-то было, какая-то тень в стене. Он поскользнулся на пятне чёрного льда и вскрикнул, пытаясь восстановить равновесие. Дроиды вскинули головы, все четверо одновременно, иней слетел с их сервомоторов. Они повернулись в унисон, и их глаза синхронно зажглись. Вы аск верняете святилище. Ров стал рядом с Дисом, снова поддерживая его за руку. Нет, мы пришли выразить своё почтение. Уходи! Дис поморщился вновь услышав голос отца, но на этот раз осуждения не было, только страх. Вам здесь не место, ответили дроиды. "Вы умрёте коротко и по делу", прокомментировал Рок, когда дроиды шагнули вперёд, подняв мечи. Глаз размял пальцы и зажёг меч, как будто владел этим оружием с рождения. "Уважаю. Ты готов?" Вопрос был адресован Дису. "Я думал, вы вы пришли сюда молиться", прохрипел пилот. "Уравнитель, не бог. Тогда что он такое?" «Равновесие!» — ответила Куфа, в чьих руках уже оказалась бластерная винтовка. «Вы говорили, что его привезли сюда ваши предки!» Дроиды сделали еще шаг. Отец умолял его уйти, и с щели в горле лилась кровь. «Разве они не знают, кто вы такие?» — спросил Дис. «Сейчас узнают!» Дроиды бросились на них, занеся оружие. Роу отразил первый удар световым мечом, разрубив клинок пополам. Дроид по инерции пролетел мимо и разряд из бластера Куфы превратил его в шлак. С остальными дроидами оказалось не так легко совладать. Они двигались с быстротой, какую Дис редко видел у автоматов, и парировали с ловкостью Джедая. У Диса клинков не было. Он схватил ближайшего дроида за руку и вырвал её из плечевого сустава. Вторая рука сделала замах, и диск пригнулся. Клинок едва не снёс ему голову, но он отплатил той же монетой, вогнав отобранный клинок через подбородок дроида в его центральный процессор. Дроид опрокинулся навзничь. Хорошо, ему было хорошо, определённо стало лучше. Он сражался, причём не на Талоре, а в пещере. Всё было под контролем. Сила направляла его. Он знал, что победит. Грудь пронзила боль, вырвавшейся вместе с кончиком меча. Дис охнул. Чужое оружие выпало из ладони. Колени подогнулись, и только меч не давал ему упасть. Ударили его сзади, но он не почувствовал врага. Почему же он не почувствовал? Дроит, разлетелся на куски после очередного выстрела куфы. Дис рухнул на пол, всё ещё пропоротый как свинья. Что-то с грохотом упало рядом с ним. Последний дроид, которому Ро перерубил шею. Дис закашлялся. Кровь забрызгала лёд под головой. Впереди зависло лицо. Отец? Ро. Он не мог сказать. Уди, спросил Ро. Ты ещё с нами? Диск внул, хотя и знал, что не надолго. Ро схватился за меч дроида, собираясь его выдернуть. Дис хотел крикнуть: "Нет!", но было поздно. Клинок вышел и хлынула кровь. На этот раз исцеления не будет. На этот раз рана не затянется. Он почувствовал на лице дыхание рока, который наклонился к его уху. Что ты почувствовал? Скажи мне, что с тобой было? Во рту Диса было полно крови. Яня, захлёбываясь, прохрипел он. Я не смог. Слова застревали в горле. Ро выпрямился, оставив Диса. Тени начали сгущаться. Глас подошёл к куфе, по-прежнему сжимая в руке пылающий меч. Старуха стояла на коленях, благоговейно глядя на ту штуку в стене. "И так, сказал он, остановившись позади неё. В глазах Диса обе фигуры слились в одну. Легенды не лгали. А ты думал, что они лгут?" Голос робыл полон благоговения. "Такая мощь, даже сквозь толщу льда." равновесие наступит, произнесла старуха словно древнюю мантру. Равновесие наступит. согласился Ро. Дис едва услышал, как меч глазо прорезал воздух, а тело Куфы повалилось на землю. Ро поднёс к губам комлинк. Я нашёл его. Выдвигайтесь на мой маячок. Раздался писк, который повторялся снова и снова. Дис не мог пошевелиться, не мог думать. Глаз Негилов вернулся к нему, вешая коммуникатор на пояс. "Спасибо тебе", сказал Ростоу над Дисом. "Ты хорошо мне послужил, послужил своему глазу. Благодаря своему особому удару ты стал тем доказательством, которое мне требовалось. Твоё дело здесь сделано". С этими словами Ров печатал сопок в голову Диса.